Вскоре с корабля снарядили еще одну шлюпку и подобрали на другой стороне залива несколько алиутов. Когда шлюпки подошли к месту, где было русское оселение, то увидели, что оно сожжено. Вокруг валялись обезглавленные трупы. От пушек осталось шесть медных слитков. Имея христианское сострадание, всех убитых матросы предали земле. Расплавленные пушки — доставили на корвет. Дабы вызволить русских из плена, пришлось испортить отношения с выгодным клиентом. В настоящее время на корабле трое русских, восемнадцать кадьяков с алиутами и шесть детей. Зачинщик погрома Тайон Михаил наказан. Помощник капитана указал на рею, где покачивался мертвой. Мистер Барабер надеется, что старый друг господин Баранов джентльмен, и хотя бы частично возместит убытки от несостоявшегося торга, а также по содержанию пассажиров, принятых на борт голыми. Помощник капитана вынул из-за обшлага сюртука список спасенных, счет расходов и убытков. Сумма составляла без малого 50 тысяч пиастров, в переводе на деньги испанских владений. Ни одна жилка не дрогнула на лице Кускова. Он принял бумагу, не глядя, передал ее Бакадорову. «Могу я поговорить со спасенными?» — спросил Хрипла. «О, пожалуйста!» — помощник капитана указал на ждавшую его шлюпку. «Развлеките гостей!» — бросил Кусков через плечо дружкам и шагнул в шлюпку коровета. «Он вернулся через час». Пресканился с помощником капитана, тут же отбывшим на Юникорн, и пошёл к правителю для доклада. Баранов сидел среди подушек, опустив голову с набухшими до синевы веками. Обваренная нога была задрана на лавку, усы обвисли по подбородку. Кусков фыркнул на него и испугался: "Не умер ли?" "Ну что, Ванечка?" пробормотал Баранов, не открывая глаз. А когда разлепив на бок шиве эти скользнули по кускову досклей гвоздо старце. Поговорил со всеми, сказал тот, снимая шапку, глянул на образа, вздохнул, перекрестился и сел напротив. Захар Лебедев в крауле стоял при казарме. Внизу были Пушкарь, Димакаев, Кабанов, оденный англичанин с юникорном. Медведников, наквасин, Шмелин, Шмеляков на верхнем этаже. Потников, Мартынов, Клохтин во дворе. Остальные разъехались. Караканов нерп стрелял. С ним Кузьмичёв и Изохтин были. А Фоникочаесов с Карповым за Весучной уехали. В Васильевской Качаесов, Легновской, Зиряновку Невской рыбачили. «Да ты слушаешь ли, Александр Андреевич?» Тусклые глаза приоткрылись. «Всю жизнь неразлучны были Качесовы», прошептал Баранов с хриплым комом в горле. И напоследок разъехались. Сон мне был. Молодых их видел, красивых. Ругал, что нашли богатый остров. Но мне никто сказали. Вон к чему всё. Девка коловшская, что Кузьмичёва прислугой была, выждала, когда в крепости будет мало народа, и двинётся своим. Набежала и диких, и крещёных колушей, до полутора сотен, все с дружими. Захара Лебедева сразу им застрелили. Потников успел в лес убежать. Кто рядом с казармой был, заперлись. Калуши подступились, стали двери ставни рубить, во все щели стрелять. Медведников вниз спустился, его тут же ранили. Он наверх полз. Те, что на втором этаже были, закрылись и стреляли через бойницы. Калуши дверь в казарме выломали, кинулись внутрь. Раненый Тимакаев из единорога картечью по пойму по ним в упор. Промышленные выбили их из теней, но калоши казарму с трех сторон подожгли. Наши, те, что внизу были, стали наверх стучать, чтобы впустили. Им не открывали. Шанин дыру в потолке прорубил, а оттуда огонь брызнул. Медведников уже сгорел, должно быть. Плотников из леса видел, что наквасен, прыгнул с верхних перил, побежал, но споткнулся. Его догнали четверо, подняли на копья, приволокли к казарме и отрубили голову. Потом Кабанов прыгнул. Закололи и его. Другие только выскакивали из огня, их тут же убивали. Перекрестился Кусков. В тело, говорят, много вокруг казармы лежало. Да, познать трудно было. Только Кабанов цел. Остальные обезглавлены и обожжены. Утром еще, говорят, коровы ревели, копья по земле волочили, что грабители для забавы в скотину повтыкали. Тараканов, говорит, услышал стрельбу, кинулся к Байдаре. Из-за острова выскочили калужские баты и давай полить из ружей так, чтобы головы поднять нельзя было. И Зохтина и Кузьмичева застрелили на месте. Кадьяков и Алеутов били в упор. А его з англичанина приняли в Ибрит и в камзоле побили, одежду содрали, из-за чёрного матроса между собой передрались. Тимофея бросили в лодку и увезли в жило, даже не связав